Глава 4. Его Величество Король Александр сидел за большим столом, который, как ни странно, выглядел не парадно-представительским, а именно рабочим. С топками лежали бумаги, стоял большой стакан с самопишущими перьями, чрезвычайно востребованной магической новинкой, аккуратной горкой лежали свернутые в трубочке карты. Рядом скромно приютился небольшой столик, на котором расположились кофейник и белоснежная фарфоровая чашка. Никаких печенек, конфет и прочих сопутствующих приятностей не наблюдалось. Я внимательно рассматривала короля, стараясь, впрочем, не таращиться слишком уж откровенно. Он, в свою очередь, пристально изучал мою скромную персону. «Прошу вас, леди Мэнсфилд, проходите». Наконец пригласил меня подойти его величество. «Рад видеть вас в добром здравии». «Благодарю вас, ваше величество. Я присела в реверансе. Мне передали, что вы хотите поговорить со мной?» «Да». Король устало потер ладонями лицо. «Простите за такую срочность и таинственность, быть может, излишнюю. Но дело, о котором я хочу с вами поговорить, достаточно щекотливое и непростое». «Леди Синтия сказала, что вы хотите создать внутреннюю дворцовую газету. Решила я слегка помочь явно жутко уставшему королю». «Именно так, леди Моника», — кивнул король Александр, глядя куда-то в пространство перед собой. «Мне кажется, это очень интересная идея. Вот смотрите». По мере того, как он говорил, усталость словно постепенно сползала с него, исчезала, не в силах сопротивляться креативу а в глазах появился блеск, на щеках вспыхнул румянец, и король перестал напоминать бледную копию самого себя. Я присмотрелась и с удивлением поняла, что наше величество — очень даже привлекательный мужчина. Как-то раньше я его с этой точки зрения не рассматривала, а зря. Высокий, широкоплечий, с правильными, хотя и слегка тяжеловатыми чертами лица. Гривы светлых волос и характерными для всех членов правящей семьи ярко-синими глазами но просто герой девичьих грез, а не монарх. И как это его королева мать до сих пор не женила, интересно. Куда смотрят окрестные принцессы? Но тут я вспомнила, что вот как раз с принцессами наблюдается определенная напряженка. Большинство соседей и государей боги наградили сыновьями, и всех имеющихся в наличии. Более или менее симпатичных принцесс уже давно расхватали самые предприимчивые женихи. «Идея интересная», — не стала спорить я, «но для того, чтобы ее организовать, нужен опыт, сотрудники и деньги». «Не только», — возразил мне его величество, и, взвесив в руке кофейник, поинтересовался. «Кофе хотите? Вроде даже горячий еще. «Спасибо, с удовольствием». Поблагодарила я, с удивлением глядя на доставшего откуда-то из ящика стола вторую чашку и собственноручно разливающего кофе короля. «А почему такая секретность, Ваше Величество?» «Я расскажу только будущему редактору», — твердо ответил король и сделал глоток вкусно пахнущего кофе. «Я могу считать, что мы договорились?» «Знаете, это, наверное, самый странный прием на работу за последние лет сто или даже двести» высказала я свою точку зрения на происходящее. «Вы предлагаете мне возглавить дело, требующее опыта и практики, которых у меня нет. Более того, вы делаете это так скрытно, словно подбираете как минимум секретного агента». При этих моих словах король едва заметно вздрогнул, и такая реакция мне, мягко говоря, не понравилась. Что скрывается за идеей создания газеты о дворцовой жизни? «Ваше Величество», — осторожно обратилась я к королю, — «если вы хотите, чтобы я согласилась, хотя все равно не понимаю, для чего вам именно я, то вам лучше рассказать все как есть, честное слово, и мне так проще будет принять решение, и вам не придется выкручиваться. Я не прополтаюсь, даю слово, а слово Мэнсфилда крепче камня, как говорит мой отец». «Наверное, вы правы, леди Моника», — вздохнув, признал мою правоту король. Скажите. Имя певицы Клео вам о чем нибудь говорит? Разумеется. А при здесь новая знаменитость? Такого поворота разговора я меньше всего ожидала и даже не сочла нужным скрыть свое недоумение. Дело в том, что она пропала. Поморщившись, как от головной боли, сказал король Александр. Прямо во дворце после концерта, а ее импресарио был найден с тяжкими ранениями, «Да, я сделала все, чтобы информация об этом не стала достоянием общественности, так как там много нюансов, о которых вам пока знать ни к чему. И мне категорически не хочется нанимать для расследования людей со стороны, а тайная полиция пока ничем похвастаться не может». «И вы решили, что, собирая материал для газеты, я смогу узнать что-то, что не смогли выяснить сыщики?» «Я изумленно смотрела на короля». «Мои мысли настолько очевидны?» Его Величество разочарованно вздохнул. «Но вы абсолютно правы. Именно на это я и рассчитывал. И ваша кандидатура кажется мне наиболее удачной. Вы вхожи во дворец, но при этом долгое время отсутствовали. У вас свежий взгляд на многое. К тому же у вас образование, позволяющее заниматься организацией газеты. И ваше назначение не вызовет никаких подозрений». К тому же все понимают, что для статей вам нужны материалы, так что осторожные расспросы никого не удивят. Ну и последнее. Родовая честь Мэнсфилдов не позволит вам нарушить данное мне обещание молчать. И потом, разве вам не интересно? Интересно, конечно, врать не стану, вздохнула я, но меня не оставляет ощущение, что вы умело мной манипулируете, ваше величество. Уж простите мне эту дерзость. И что у вас гораздо более серьезные планы и на газету, и на меня. Я не слишком самонадеяна. «Ничуть». Король откинулся на спинку кресла и по-новому, с гораздо большим интересом, принялся меня рассматривать, словно занятный экспонат в музее. Не могу сказать, что мне это понравилось, но я промолчала. Просто на всякий случай. «То есть я права?» Не знаю, какой ответ я предполагала услышать, но поняла, что, не добившись хотя бы относительной ясности, на предложение Его Величества не соглашусь. «Правы», — согласился король, изобразив некое подобие раскаяния. «Я хочу, чтобы вы стали моими глазами и ушами во дворце». «А что, специально обученные сотрудники не справляются?» Я понимала, что говорю не совсем так, как подобает говорить с королем, но он сам задал такую демократичную тональность беседы. Проблема в том, что в их случае все прекрасно знают о том, что это именно сотрудники, — пожал широкими плечами Александр, и с ними никто откровенничать не станет. Более того, им могут подсунуть заведомо ложную информацию, а вы, леди Моника, прекрасно вписываетесь в ситуацию. Я поняла ваш замысел, ваше величество, — Во всяком случае, в той его части, которую вы мне изложили. Я говорила медленно, обдумывая каждое слово. И я готова согласиться, если и вас устроят мои условия. Ваши условия? Король с недоумением посмотрел на меня, словно его любимая собака вдруг сообщила, что непременно пойдет на охоту, но только если будут выполнены ее условия. Как забавно! А вы не могли бы меня с ними ознакомить? разумеется. Я подумала, что если уж он не выгнал меня за нахальство сразу, то есть шанс, что он не сделает этого и потом. Хотя не факт, конечно. Итак, я действительно буду делать газету, так как это интересный проект. Рубрики и бюджет мы с вами обсудим отдельно. Король сцепил руки в замок, положил на них подбородок и с едва заметной улыбкой слушал меня, даже ни разу не перебив. Когда я выдохлась, он помолчал и, приняв какое-то решение, кивнул ни то мне, ни то сам себе. «Звучит привлекательно», — одобрил он мою концепцию придворной газеты. «Составите приблизительную смету и принесете мне. Я сам передам казначею, иначе он отложит это на потом, а то и вообще забудет. Так будет надежнее. «Ваше Величество», — Кашлянув решила я перейти к тревожившему меня вопросу. «А что случилось с певицей?» Вы сказали, что она пропала прямо во дворце ситуация конечно неприятная, но не настолько чтобы разводить вокруг такую секретность. поймите это не праздное любопытство поспешила добавить я, заметив как недовольно скривился его величество. просто не хотелось бы заниматься тем, о чем не имеешь ни малейшего представления. Вы правы, леди моника, конечно же, вы совершенно правы. «Видно было, что королю ужасно не хочется говорить на эту тему, но при этом он прекрасно понимает, что выдать мне хотя бы часть информации придётся». В итоге он тяжело вздохнул и сказал. «Видите ли, с госпожой Клео связана некая тайна, сути которой не знаю даже я. Когда моя матушка, вдовствующая королева Жозефина, встретилась с девушкой после ее выступления, то произошла очень странная вещь. Король замолчал и глубоко задумался, но мне даже в голову не пришло как-то его торопить или вообще напоминать о своем присутствии. Но его величество вскоре очнулся и продолжил. Матушка что-то увидела, от чего упала в обморок. Ни на один мой вопрос она не ответила, лишь сказала, что это была обычная слабость. Но я не верю и абсолютно убежден, что исчезновение госпожи Клео, нападение на ее учителя и импресарию, и обморок ее величества — звенья одной цепи. «И вы хотите, чтобы я попыталась что-нибудь узнать?» Растерянно уточнила я, воздержавшись от рвущегося наружу вопроса о том, не надо ли достать с неба луну и пару звезд чего уж там. «Было бы неплохо», — поднял на меня усталые глаза король тем более, что ваша бабушка, леди Синтия, так дружна с Ее Величеством. Видите, как все совпало? Но я попрошу вас дать слово Мэнсфилдов, что любая информация, касающаяся вашего дополнительного задания, будет только у двух человек. У вас и у меня. Вы настолько мне доверяете? — А у меня нет выхода, леди Моника, — усмехнулся король Александр. Это лучший вариант из всех, которые приходили мне в голову, а их было немало, уж можете мне поверить. К тому же, тут он неожиданно подмигнул мне. Придворная газета — это может быть очень и очень интересно и весело. Вы так не считаете? Я принимаю ваше предложение, — подумав, сказала я, даже не сомневаясь, что впутываюсь в очень непростую историю, но его величество был прав. Это очень. «Очень, очень интересно!» «Спасибо!» Неожиданно просто и как-то на удивление по-человечески ответил король. «Тогда завтра прямо с утра приходите в казначейство. Подпишите все бумаги, они уже готовы, и можете приступать к работе. На ближайшем малом приеме я объявлю о вашем назначении, чтобы не возникало лишних вопросов. Что касается жалования, поверьте, сумма вас не разочарует. Вам нужен кабинет?» Хотелось бы. Я тряхнула головой, слегка ошалев от темпов, с которыми его величество решал вопросы. И если можно здесь, в Летнем дворце, оно и к вам поближе, и поспокойнее для начала. А после первой пары выпусков посмотрим. Тогда я предупрежу Дворецкого, чтобы вам выделили комнату. Король, видимо, сочтя разговор завершенным, предвинул к себе какие-то документы, но снова поднял голову. И еще леди Моника, так как идея создания газеты принадлежит мне... Я хотел бы быть в курсе. «Когда вы сможете предоставить мне проект и смету?» «Дайте мне два дня», — подумав решительно, ответила я. «Думаю, мне для начала этого хватит». Выйдя от короля, я остановилась в коридоре возле скучающего стражника, стоявшего в карауле возле входа в кабинет. Информации было слишком много, и она требовала неторопливого анализа. А потом можно из-за составления плана приниматься. При мысли о том, что скоро у меня будет четкий перечень необходимых действий, на сердце потеплело. «У меня есть работа!» «Да еще какая!» «И это буквально на второй день после приезда в столицу!» «Разумеется, я понимала, что во многом мое стремительное трудоустройство — заслуга леди Синтии. Но ведь я и сама смогла не оплошать. Во всяком случае, очень хочется в это верить». Пока я соображала, куда мне теперь идти и с чего начать, мимо меня в кабинет торопливо проголопировал сухонький старичок в камзоле с дворцовой эмблемой. Я его узнала. Это был господин Норфильд, который уже не весь сколько времени выполнял функции ни то дворецкого, ни то эконома, ни то управляющего. Меня он не узнал, что было совсем неудивительно, хотя и поклонился на бегу достаточно любезно. Буквально через пять минут он все так же поспешно вышел из кабинета и на этот раз уж совершенно целенаправленно двинулся в мою сторону. «Леди Мэнсфилд!» — воскликнул он. «Как же я мог не узнать вас? Впрочем, вы так изменились, так невероятно похорошели. Я ведь могу на правах старого знакомого разговаривать с вами по-прежнему почти без церемоний». Надо сказать, что господину Норфильду действительно было позволено несколько больше, чем другим служащим. Он занимал некую промежуточную позицию между аристократами и обычными работниками дворцовых служб, коих было какое-то совершенно нереальное количество. «Рада видеть вас в добром здравии», — любезно улыбнулась я, так как вовремя сообразила, что Старый Дворецкий совершенно не тот человек, отношение с которым стоит портить, особенно с учетом моей будущей работы. Его Величество сказал... В умных и живых не по возрасту глазах старика вспыхнули искры жгучего интереса, что во дворце появится газета. Это действительно так? Какая интересная и необычная идея! И что заниматься всеми вопросами, с ней связанными, будете вы, леди Мэнсфилд? Именно так, дорогой господин Норфильд. Я чуть виновато улыбнулась, мол, и сама не предполагала, но так уж получилось. И его величество сказал, что вы выделите мне комнату, в которой я смогу обустроить рабочий кабинет. «Да, он только что распорядился», — поспешил подтвердить королевскую волю господин Норфильд «Только вот со свободными помещениями у нас не очень хорошо. Занято почти всё, леди, такая вот незадача». «Что, вообще ничего нет?» — удивилась я, пытаясь сообразить, кто позанимал все остальные комнаты, учитывая то, что основная часть служащих размещалась в главном, так называемом, городском дворце. «Есть». Как-то неуверенно пробормотал старый управляющий. «Но только, боюсь, не подойдет вам, леди Мэнсфилд». «Почему? У меня более чем скромные требования. Я пожала плечами. Я ведь собираюсь там именно работать. Место, чтобы поставить стол, кресло, пару небольших диванчиков, книжный шкаф и журнальный столик. Вот, пожалуй, все, что мне нужно». Старик задумался, но вдруг оживился, явно на что-то решившись. Так вот, есть у меня одно место, — сказал он, — только не уверен, что вы согласитесь. Хотя всем вашим пожеланиям соответствуют, там даже свои удобства имеются. И что же это за загадочное место и в чем подвох? Я решила не соглашаться, не посмотрев, как следует, что не так с предлагаемой комнатой. Да ведьмина башня. Господин Норфельд с опаской покосился на меня, видимо, ожидая с моей стороны вспышки гнева или ужаса. «Знаете ведь, наверное, сколько слухов про нее ходит?» «Знаю, конечно». Невольно поёжилась я, сразу припомнив десятки страшилок, которые еще в детстве мы с другими девочками рассказывали друг другу, пока взрослые занимались своими скучными делами. Играли в карты, сплетничали, обсуждали всякие ужасно неинтересные вещи, типа политики или финансов. «А что, там есть свободные помещения?» «Целая башня!» — с энтузиазмом откликнулся старик. «Три этажа и смотровая площадка!» «А давайте посмотрим!» — неожиданно для самой себя решилась я. «Вдруг мне понравится! К тому же слухи! Это теперь мой основной источник информации, так что мне ли их бояться? Да и мешать никто не будет!» «Ох, отчаянная вы девушка, леди!» — покачал головой господин Норфильд, «Не то с осуждением, не то с восхищением!» «Пойдёмте, раз такое дело! Тут недалеко!» если через двор. И мы пошли. Он, радостно и выбирая из связки нужный ключ, я, проклиная своё любопытство и авантюрную натуру. Прав был Александр, не могу я пройти мимо того, от чего так завораживающе пахнет старыми тайнами и загадочными событиями. Ведьмина башня получила свое название из-за того, что, по слухам, в ней когда-то жила придворная колдунья. Это было в те времена, когда в королевстве еще встречались маги, колдуны и ведьмы. Я об этом только читала, так как последний маг отметился в истории королевства лет сорок назад или даже больше. Я специально не интересовалась. Так вот, потом эта колдунья не то поссорилась с тогдашним королем, не то еще что-то с кем-то не поделила, после чего покинула дворец и удалилась в неизвестном направлении». А в башне с того времени стали происходить всякие странности. Окна сами собой открывались и скрипели, мебель самостоятельно меняла дислокацию, а по ночам что-то жизнерадостно шуршало и постукивало. Мы с господином Норфельдом бодро пересекли небольшой, украшенный ухоженными клумбами внутренний двор летнего дворца и остановились перед невысокой, но очень мощной башней. Стены, сложенные из старых красных кирпичей, выглядели более чем внушительно, хотя кое-где между рядами уже проросла травка. Дверь вполне соответствовала стенам. Сделанная из какого-то очень прочного дерева, обшитая толстыми металлическими полосами, она прямо-таки кричала о собственной древности и неуязвимости. Перед дверью было небольшое и аккуратное каменное крылечко в три ступени и площадка непосредственно перед входом. По обеим сторонам стояли каменные чаши, в которых радостно пестрели какие-то неизвестные мне цветы с приятным ненавязчивым ароматом. Да и вообще было видно, что за двором тщательно ухаживают и даже про башню не забывают. Ни на ступеньках, ни на крыльце не было ни мусора, ни пыли. «Вот и она, леди Моника!» — с непонятным энтузиазмом сказал господин Норфильд, вставляя в замок большой металлический ключ. «Сейчас посмотрите и скажете, годится ли вам эта башня в качестве помещения для работы. Если нет, то придется выселять кого-нибудь из служащих». Намек был настолько прозрачен, что не понять его было просто невозможно. Я просто молча кивнула, и мы вошли в прохладное нутро башни. Надо сказать, что раньше я в этой башне никогда не бывала, хотя в Летний дворец с родителями и с бабушкой наведывалась неоднократно, Ведьмину башню, конечно, видела, но исключительно издали и знала о ней ровно столько, сколько все остальные девочки. И вот теперь у меня появилась возможность изучить таинственное здание изнутри. К моему удивлению и даже легкому разочарованию, внутри башня оказалась совершенно обыкновенной. На первом этаже почти все пространство занимал большой холл, свет в который проникал из нескольких маленьких окошек, больше напоминавших бойницы или амбразуры. «Где-то тут лампы были», — пробормотал господин Норфильд и действительно под потолком обнаружились несколько светильников. «А, вот и он!» Щелкнул выключатель, и холл озарился не слишком ярким светом, видимо, в лампах заканчивался порошок. В королевстве давно использовались светильники, работающие на специальном порошке, который при попадании на него определенного вещества начинал светиться. Когда человек нажимал на выключатель, в лампы из специального отверстия капало, и порошок начинал излучать мягкий, похожий на дневной свет. Это было очень простое и удобное в использовании устройство. Нужно только было не забывать время от времени досыпать порошок и доливать жидкость. Я осмотрелась и пришла к выводу, что все не так плохо, как мне казалось. Даже уборка требовалась самая обычная, без ремонта или глобальных переделок. Надеюсь, остальные этажи содержатся в таком же порядке. «Посмотрите, леди Моника», — обратился ко мне господин Норфильд, взявший на себя роль экскурсовода. «Это главный зал, в нем есть камин, необходимая мебель и даже...» Тут он просеменил в угол и открыл небольшую дверцу. «Небольшая ванная комнатка». Действительно, за дверцей обнаружились все необходимые удобства, что сразу же добавило башне несколько очков. Я подошла к раковине и с некоторой опаской покрутила краны. Хлынувшая из них вода сначала была слегка желтоватой, но потом очистилась, и я с восторгом поняла, что тут есть и холодная, и горячая вода. Прекрасно. Остаюсь. Давайте посмотрим остальные этажи, вернул меня на землю господин Норфельд, а то время позднее встаю я очень рано, так что уж простите, что тороплю. Конечно, мгновенно устыдилась я, сообразив, что это я, пока во всяком случае девушка относительно свободная, а у него на плечах огромное хозяйство, где за всем пригляд нужен. Итак, второй этаж господин Норфильд с несвойственной его возрасту скоростью поднялся по лестнице и жестом пригласил меня пройти за ним. «Галерея идет по всему этажу, так что можно спокойно наблюдать, что происходит внизу. Здесь он открыл слегка скрипнувшую дверь, комнату, в которой вполне можно сделать кабинет. А здесь он вышел и открыл следующее помещение. Когда-то была небольшая библиотека. Можно использовать как угодно. На третий этаж пойдете. «А что там?» — спросила я, — понимая, что господину Норфельду очень хочется поскорее завершить импровизированную экскурсию. «Там пустая комната, в которой можно обустроить спальню или гостевые покои», ответил управляющий, «и большая смотровая площадка. На нее я не советовал бы вам выходить». «Почему?» «Она не застеклена, да и вид с нее не очень интересный», поспешно ответил господин Норфельд. «По требованиям безопасности я должен вас предупредить». «Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я. Вы очень мне помогли, господин Норфельд». «Ну так что, леди Моника, подходит вам эта башня?» «Подходит», — сказала я с удивившей меня самоуверенностью. «Пусть здесь все уберут, вымоют и в комнату на втором этаже принесут необходимую мне мебель. Я пока поработаю дома, там, где остановилась. Два дня вам хватит?» «Вполне», — не скрывая облегчения, ответил управляющий и заверил меня. Все будет сделано в лучшем виде, леди Моника». Мы вышли на крыльцо, и господин норфильд показав мне тайник, в котором лежит запасной ключ, спешно отправился к себе. А я решила обойти свое новое рабочее место. Увидела узкие окна будущего кабинета, библиотеки. Запрокинув голову, посмотрела на открытую всем ветрам площадку и чуть не села прямо на плиты дворца. С площадки, слегка перевесившись наружу, на меня кто-то смотрел. Увидев, что я его заметила, этот кто-то моментально отпрянул и спрятался за не очень высоким парапетом смотровой площадки, Я же продолжала растерянно таращиться вверх в надежде, что таинственный обитатель башни, никак не проявивший себя во время нашего с господином Норфельдом визита, выглянет еще раз. Но на площадке царила абсолютная тишина, и, как я не прислушивалась, не смогла уловить ни малейшего шороха или иного признака того, что там, наверху, вообще кто-то есть. Но мысль о том, что мне показалось, я решительно отмела как несостоятельную. Я совершенно точно видела человеческий силуэт. Но вот рассмотреть, кто это, мужчина или женщина, не смогла, просто не успела. Бежать за господином Норфельдом и просить его снова открыть мне башню не было ни малейшего смысла, а пользоваться вторым ключом было как-то неловко, вроде как я еще не вступила в права до конца. Тем более что-то мне подсказывало, что мы никого внутри не обнаружим, сколько бы ни искали. Я же при этом буду выглядеть не лучшим образом. А зачем мне с самого начала портить репутацию? Правильно, незачем. Поэтому спокойно, ну, насколько это возможно, иду к дядюшке Томасу, составляю смету, список разделов будущей газеты и перечень того, что мне может понадобиться для работы. Приняв это рациональное решение, я, чрезвычайно гордая своим деловым подходом, направилась к выходу из внутреннего двора. Но, ну, естественно, не удержалась и уже взявшись за дверную ручку, все же обернулась. На смотровой площадке никого не было. Эх, а я так рассчитывала, что загадочный житель закрытой башни снова выйдет, и я смогу попытаться его разглядеть. Но он, видимо, пришел к таким же выводам и решил, что знакомство стоит отложить. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Хотя здесь вру, конечно. Хотелось очень сильно. Прав его величество. Любопытство — это именно та сила, которая может сподвигнуть меня на почти любые поступки. Пройдя через несколько залов и коридоров, в которых в связи с вечерним временем и будним днём было немного народа, я вышла на уже знакомое боковое крыльцо. Там бдили два высоких и крепких стражника, подозрительно уставившихся на мою скромную персону. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я, — «я леди Моника Мэнсфилд, и я теперь тут работаю». «Его Величество объявит о моем назначении в ближайшее время, а пока у меня есть вот это». Я протянула стражам порядка разовый пропуск. Разобравшись с охраной, я вышла через калитку для частных визитов и через 10 минут уже входила в трактир, где, в отличие от дворца, было шумно и людно. Видимо, еда дядюшки Томаса, качество которой я тоже уже успела оценить, пользовалась заслуженной популярностью. Увидев меня, трактирщик приветливо кивнул — И вопросительно поднял брови, мол, «Ну, как дела?» Я также молча кивнула и огляделась. Свободных столиков не было, а подсаживаться к кому-нибудь не хотелось. Поэтому я решила перекусить у себя в комнате. Сказав хозяину, что буду ужинать у себя, и попросив принести какой-нибудь не слишком тяжелой еды, я поднялась к себе, чуть не столкнувшись в коридоре с молодым мужчиной, который явно вышел из какой-то комнаты. Он быстро извинился и поспешил спуститься в зал, а я вошла к себе, не заметив, что постоялец обернулся и проводил меня пристальным взглядом. В комнате я быстро умылась, переплела волосы в обычную косу вместо прически и переоделась в удобные домашние брючки и рубашку. Отыскав в столе бумагу и достав из саквояжа самопишущее перо, подарок директрисы пенсиона в честь выпуска, написала красивым почерком «Разделы газеты». После этого подперла рукой щеку и глубоко задумалась, что может интересного быть в дворцовой газете. Ясно ведь, что его величеству не нужен дубликат официального королевского издания, в котором публикуются постановления, королевские приказы, информация о предстоящих официальных мероприятиях и так далее. Газета, которую мы будем издавать, должна быть живой и интересной. Всю серьезную информацию заинтересованные лица прочтут и в королевском вестнике. Я взяла второй листок, положила рядом и написала «Вопросы», чтобы не забыть, о чем нужно будет спросить короля при следующей встрече. И тут же записала «Вопрос номер один. Бесплатно или за деньги?» И тут же сама сделала приписку «Первый номер бесплатно, дальше подписка за деньги». Подумала и приписала «За большие деньги». В комнату вежливо постучали, и дочка дядюшки Томаса, которую, как я выяснила, звали Полли, принесла поднос с салатом, запеченной рыбой и чаем. Я поблагодарила девушку и снова уткнулась в бумаге. Надо было хотя бы приблизительно понимать, сколько рубрик будет. От этого зависит и объем газеты, и количество сотрудников, которые мне понадобятся. А ведь еще название. Ох, это самое трудное, чуть ли не самое важное размышляв и испортив несколько листков, я пришла к выводу, что надо писать все, что приходит в голову, а потом уже сортировать. В итоге через час у меня получился вот такой безумный перечень. Сплетни дворцовые, слухи общегосударственные, происшествия, скандалы, модные новинки, спектакли вообще и премьеры в частности из жизни дворцовых обитателей интервью, секреты красоты, истории путешественников, ресторанный обзор и ресторанный критик, объявления разные. Уф. Подумав и незаметно для самой себя съев всю принесенную еду, я добавила в список предсказания дворцового астролога, анонсы вечеринок и раутов, а также резервный раздел на случай, если меня вдруг осенит какая-нибудь идея. Довольно перечитала получившийся список, добавила пару вопросов на второй лист и, чрезвычайно довольная собой, откинулась на спинку стула. Посмотрела на часы и с ужасом поняла, что уже давно глубокая ночь, и все нормальные девушки видят третий сон. Когда я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор, в трактире уже царила полная тишина, даже на кухне никто не возился. Я, стараясь ступать осторожно, прошла в самый конец коридора, где располагалась умывальная комната и прочие удобства. Так как на ногах у меня были только толстые носки, домашние тапочки я еще не успела приобрести, то ступала я практически бесшумно. С удивлением увидев, что из-под одной из дверей пробивается слабый свет, я, сама не понимая почему, подошла и прислушалась. «Я буду рядом», Раздался из-за двери мужской голос, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Всё под контролем, его светлость может не волноваться. «Девчонка не так проста, как хочет казаться», — произнес второй невидимый собеседник. «Не спускай с нее глаз, следи за всеми, с кем она будет встречаться». «Да мне кажется, ты зря так беспокоишься», — ответил первый и насмешливо хмыкнул. «Самая обычная девица, захотевшая поиграть в самостоятельность». Тут я насторожилась и застыла, как суслик, уловивший пока еще далекий запах хищника. Не про меня говорят, эти двое?» «Ну, конечно», — с иронией парировал второй, и старый пес Стайн совершенно случайно сразу пришел к ней. «Делать ему больше нечего, по-твоему?» «Говорю тебе, она по уши в этом деле». «Тебе виднее», — сдался первый мужчина. «Буду следить и докладывать, как положено». Я еле успела шмыгнуть в умывальню, когда дверь номера, расположенного неподалеку от моего, бесшумно открылась. В узенькую щелочку я пыталась рассмотреть вышедшего из комнаты мужчину, но он был так плотно закутан в тёмный плащ, что я ничего толком не видела. Дверь в номер закрылась, и я смогла только услышать, как прозвучали осторожные шаги, а потом, едва слышно, скрипнула лестница. Затем снова все стихло, а я стала стоять в темной умывальне в абсолютно растрепанных чувствах. Это что же такое получается? Не успела я поселиться в трактире, который выбрала совершенно случайно, как тут же рядом селится некто, кто должен следить за мной и кому-то докладывать, и этот загадочный кто-то уверен, что я по уши в каком-то непонятном деле. Бред какое то честное слово. «Ну ладно, господин Стайн, вполне могу предположить, что проследить за мной его попросила бабушка, которая не составила труда узнать дату моего отъезда из пансиона. Но кто еще мог заинтересоваться моей действительно очень скромной персоной?» «Очень странно. Может, зря я так стремилась поскорее зажить самостоятельно. Как-то много сразу вопросов непредвиденных возникло». Увидев, что полоска света погасла, а значит, обитатель комнаты наконец-то лег спать, я аккуратно прикрыла дверь, сполоснула лицо, потом быстро заскочила в комнатку по соседству, подумав, что если бы Величество назначит мне приличное жалование, надо будет переселяться в номер с удобствами. Не делай это, вот так по коридору ночью бегать. Хотя, с другой стороны, откуда бы я тогда узнала столько полезной информации? так что поживу пока здесь, всегда можно сказать, что не подслушивала и не подсматривала, а просто шла умыться. И неважно, что ночью. Где написано, что умываться следует исключительно утром и днем. Нигде. Остаток ночи я спала достаточно плохо, так как все время прислушивалась, не крадется ли кто-нибудь к моей двери. И хотя в подслушанном ночью разговоре речь шла только о наблюдении, все равно на сердце было неспокойно. Поэтому утром я встала невыспавшаяся, мрачная и категорически недовольная жизнью. Проходя к умывальне, я хотела уже было остановиться возле двери, за которой ночью происходил столь неоднозначный разговор, но не успела. Она распахнулась, чуть не сбив меня с ног. «Осторожнее!» — скрикнула я, резво отпрыгивая в сторону. «Нельзя же так! Тут люди ходят!» «Простите великодушно!» — воскликнул тот самый молодой мужчина, который вчера встретился мне на лестнице. Я не слышал шагов и думал, что в коридоре никого нет. Еще раз простите. Надеюсь, я не задел вас? Я успела отпрыгнуть. Ворчливо отозвалась я, а он тем временем задумчиво посмотрел на мои ноги в носках. Сегодня же куплю тапки. Сердито подумала я. А в носках буду ходить по ночам. Вы так тихо шли. Вроде как даже с упреком, сказал сосед. Обычно люди носят обувь. Вы не знали? Догадывалась. По возможности невозмутимо откликнулась я. Но я еще не успела обзавестись всем необходимым. Видите ли, я только вчера заселилась. «Я тоже», — с непонятным энтузиазмом откликнулся мужчина. «А давайте познакомимся». «Зачем?» — все так же спокойно поинтересовалась я. «Ну как же», — настаивал сосед. все таки мы живем рядом, встречаться будем неизбежно. Так не лучше ли знать хотя бы имена? Я, например, Ричард, а вы?» «А я Моника» не стала скрывать, я прекрасно понимаю, что раз он следит за мной, то уж это наверняка выяснил. Очень приятно. Сосед с явно вымышленным именем Ричард радостно улыбнулся, продемонстрировав безупречные белоснежные зубы. А я подумала, что можно включить в перечень рубрик что-нибудь медицинское, например, «Как сделать улыбку ослепительной», ну или что-нибудь такое. «А вам что, неприятно?» Обиженно уточнил сосед, и я сообразила, что пауза неприлично затянулась. «Пока еще не решила», — ответила я, и, оставив его осмысливать свои последние слова, бодро прошествовала к умывальне, чувствуя спиной его внимательный взгляд. Когда минут через 10 я вышла из умывальни, в коридоре, к счастью, уже никого не было. Видимо, Ричард отправился докладывать начальству о том, что, следуя инструкциям, познакомился со мной и даже выяснил и без того известное имя. Я переоделась, так как собиралась пройтись по магазинам и купить необходимый минимум вещей, заплела и заколола улиткой косу и спустилась с твердым намерением плотно позавтракать. Внизу было уже достаточно свободно, так как все, кто состоит на той или иной службе, уже разошлись по своим рабочим местам, а бездельники, которые могут и до обеда проваляться в постели, как правило, обитают дома, а не в съемных номерах. За одним из столов обнаружился сосед, который с явным удовольствием лопал что-то с большой сковородки, стоящей перед ним на специальной подставочке. Судя по одуряющему аромату, там было мясо с овощами. Не самая правильная еда для завтрака, но это его личное дело. Вот только забот о всяких шпионах мне и не хватало с утра пораньше. Я поздоровалась с дядюшкой Томасом и попросила каши, чаю и каких-нибудь булочек или пирожков. Пообещав мигом все организовать, трактирщик ушел на кухню, а я заняла угловой столик, старательно делая вид, что не заметила приглашающего жеста соседа. Тот надулся и демонстративно развернул свежий номер королевского вестника. Я посмотрела на главную королевскую газету и снова вернулась мыслями к рубрикам, которые придумала вчера. Нужно ведь еще так организовать, чтобы успевать собирать материал, а для этого нужны сотрудники. Не буду же я сама бегать в поисках информации. Вот, например, в том, что касается сплетен и слухов, нужно проконсультироваться с бабушкой и узнать, кого она могла бы порекомендовать — К тому же надо посоветоваться с ней, у кого первого взять интервью, чтобы заинтересовать читателя. Не каждый ведь захочет, и не любой обитатель дворца будет интересен. О, знаю! Бабушка втянула меня в эту авантюру, вот и пусть уговорит своего замечательного господина Стайна стать первой жертвой, в смысле первым объектом интервью. А возьму я его сама, мне интересно. Возможно, и впоследствии оставлю эту рубрику за собой. «Происшествие. Тут нужен как раз господин Стайн. Кто еще может подсказать мне, к кому обращаться за столь специфической информацией? Начальник дворцовой охраны пошлет меня подальше и будет абсолютно в своем праве, а вот по рекомендации...» «Ох, как же все это сложно и хлопотно!» «Ваш завтрак, Моника!» — голос трактирщика вырвал меня из задумчивости. «Пирожки с яблоками и сыром. Любите?» «Мне кажется, у вас с чем угодно пирожки замечательные», — совершенно искренне сказала я, откусывая сразу треть теплого шедевра с чуть солоноватым сыром. «А вы можете мне с собой завернуть несколько? Вдруг я пообедать не успею». «Конечно», — кивнул довольный комплиментом трактирщик и снова удалился в сторону кухни. «Не боитесь фигуру испортить?» — раздался прямо над ухом вкрадчивый голос, и я чуть не подавилась пирожком. «Столько выпечки вредно, я точно знаю». Я повернулась и увидела соседа, который, покончив завтраком, явно собирался идти по делам, но решила заботиться моим питанием. Как мило с его стороны, прелесть просто. Не боюсь, мило улыбнулась я, хотя и совершенно не понимаю, почему вас это так беспокоит, Ричард. А вы сейчас куда, Моника? Предпочел не услышать мой комментарий, приставучий сосед. Может вас подвести? За мной придет служебный экипаж. Не волнуйтесь. Я оценила как ваше предложение, так и информацию о том, что за вами присылают экипаж, а значит вы важная птица. Но нет, я принялась с аппетитом поглощать вкусную молочную кашу, а Ричарду не оставалось ничего другого, кроме как покинуть меня. Любая попытка задержаться выглядела бы уже подозрительно, а моему наблюдателю, или кто он там, это было ни к чему. Я же после завтрака, поблагодарив дядюшку Томаса, отправилась прямиком к бабушке которая вчера сказала, что я обязательно должна зайти и рассказать ей о результатах встречи с Его Величеством. Я, правда, предполагала, что у нее есть и иные источники информации, но пренебрегать бабушкиной просьбой сочла невежливым. На этот раз я вошла через главные ворота, приветливо поздоровавшись с привратником и охраной и в сопровождении выпорхнувшего на крыльцо Хилларда прошла в гостиную. Сумочку я взяла с собой, а вот пакет с пирожками оставила в холле. Еще не войдя в комнату, я услышала голоса и поняла, что бабушка не одна. Вопросительно взглянула на Дворецкого, но тот никак не отреагировал, и, распахнув дверь, торжественно объявил «Леди Моника Мэнсфилд к леди Синтии». Я вошла в светлую, очень стильную и невероятно красивую гостиную и застыла у дверей, отчаянно жалея, что не могу развернуться и выйти. «Моника, какая неожиданная радость! Навстречу мне из кресла поднялся невысокий изящный мужчина, в котором, несмотря на его хрупкость, чувствовалась недюжинная сила. Есть такой тип мужчин — не меч, но смертельно опасный узкий кинжал». «Здравствуй, папа», — вздохнув, произнесла я и с упреком взглянула на виновато пожавшую плечами бабушку. «Я тоже очень рада тебя видеть». «Но почему я узнаю о твоем приезде вот так, внезапно?» Лорд Мэнсфилд изобразил на лице удивление пополам с обидой, но его глаза при этом холодно и цепко ощупывали меня с ног до головы, словно проверяя, не обнаружатся ли на мне какие-нибудь внезапно возникшие дефекты. «Я не была уверена, что после нашего последнего разговора по-прежнему могу считать, что мне рады в родительском доме», — сдержанно ответила я, — поборов въевшуюся годами привычку постоянно оправдываться, от которой я с таким трудом избавилась за годы, проведённые в пансионе. «Ну что ты такое говоришь?» Папа изобразил улыбку, которая, как и всегда, не очень хорошо сочеталась с равнодушным взглядом темных глаз. «Двери нашего с мамой дома, разумеется, для тебя открыты». Меня всегда восхищало умение отца, не сказав ничего, дать понять очень многое. Например, сейчас мне недвусмысленно намекнули на то, что это их с матерью дом, а не наш общий. То есть меня по-прежнему не воспринимают как полноценного члена семьи. В общем-то, нельзя сказать, что это сильно меня удивило. К чему-то такому я была готова. Жаль, что ты, видимо, так и не избавилась от этого нелепого стремления к самостоятельности. Я разочарован, Моника. Папа недовольно покачал головой и отвернулся. «Тогда к чему весь этот спектакль?» «Я держалась, потому что понимала, этот разговор неизбежен. Его нужно просто перетерпеть, вот и все. Ты разочарован, я не изменила своих принципов и своего решения. Так к чему все это?» «Между прочим, лорд Джастин по-прежнему чрезвычайно расположен к тебе, хотя ты и не заслуживаешь доброго отношения». Поджав губы, произнес отец, когда молчание в гостиной стало почти неприличным. И я готов закрыть глаза на некоторые твои странности. Если ты признаешь свою ошибку, станешь младшей Фрейлиной и примешь его предложение. Ты полагаешь, что за четыре года мои вкусы настолько изменились, что мне внезапно стали нравиться мужчины с сомнительной репутацией? Нет. Я полагал, что за четыре года ты поумнела. И поняла, что я лучше знаю, что для тебя правильно и хорошо». Лицо отца окончательно превратилось в маску, лишь презрительно кривящиеся губы показывали, что он вне себя. «Когда мы виделись в последний раз, тоже сдерживаясь из последних сил, процедила я. Ты сказал, что я позорю семью и что никогда ничего не добьюсь». «Полагаю, всё так и есть», — ответил отец, не глядя на меня. Иначе ты не ютилась бы в коморке на каком-то богами забытом постоялом дворе. Просто мой кабинет во дворце еще не обставлен. Я таки сбилась на оправдание и тут же жутко на себя за это рассердилась. Раньше ты хотя бы не опускалась до откровенной лжи. Отец с отвращением посмотрел на меня и, коротко поклонившись бабушке, вышел из гостиной. Я стояла и смотрела в пол, Стараясь удержать слезы обиды и не показать, что отцовское презрение и нелюбовь ранят меня гораздо сильнее, чем мне хотелось бы. Внезапно на мое плечо легла тонкая рука, унизанная кольцами, и негромкий голос окутал мягкостью и теплом. «Ничего, Моник, он все равно любит тебя, хотя и очень по-своему. И поверь, Фредерик действительно уверен, что лучше всех знает, что нужно тебе для благополучной жизни». «Любит?» Я фыркнула и тыльной стороной ладони вытерла все таки выступившие слезы. Наверное, это самая своеобразная любовь в мире. Мне всегда казалось, что любимого человека надо поддерживать, а не втаптывать в грязь при малейшей возможности. «Не преувеличивай». Бабушка ласково погладила меня по плечу. «Лучше присядь и расскажи мне о своей встрече с Алексом. Я не сомневаюсь, что вы договорились, раз тебе предоставили кабинет». Но мне ужасно интересно узнать подробности. Где будет твое рабочее место? В ведьминой башне. Не подумав о том, какое это произведет впечатление на неподготовленного слушателя, сказала я и увидела, как изумленно приподнялись брови леди Синтии, а сама она заметно напряглась. Ну а что? Зато могу не переживать по поводу того, что все, кому не лень, будут лезть с разговорами и вопросами. И тебя не смущает дурная слава этого места? Леди Синтия с искренним интересом взглянула на меня, словно я сделала что-то чрезвычайно занятное. «Нет». «А должна?» «Бабушка, это место ничуть не хуже других», — стала объяснять я. «Зато там несколько помещений, комната, в которой в случае крайней необходимости можно переночевать, и даже ванная». «Ну да, ванная — это, разумеется, серьезный аргумент», — улыбнувшись, согласилась леди Синтия. Еще какой!» Я улыбнулась сквозь слезы, потому как в трактире, где я живу, у нас одна умывальня на четыре номера. Бабушка взглянула на меня с искренним недоумением, так как явно плохо представляла себе, как это — не иметь собственной ванной комнаты. «Так что, бывает?» «Моника, у тебя совсем нет денег?» «Я понимаю твое стремление к независимости и даже в чем то поддерживаю его, но жить в таких условиях...» все в порядке!» Поспешила я успокоить взволнованную леди Синтию. Мне все нравится, и деньги у меня пока есть. Тем более, что его величество наверняка не обидит меня в отношении жалования. Во всяком случае, он пообещал, что сумма меня не разочарует. «Кстати, я принесла тебе пирожков». «Мне?» Леди Синтия взглянула на меня с легкой опаской. «Откуда?» Я, не ответив, выскочила в коридор и через минуту вернулась, держа в руках пакет с пирожками дядюшки Томаса. Хиллард, с трудом поспевающий за мной, подозрительно принюхался и удивленно покачал головой. «Хиллард», — обратилась я к нему, — «распорядитесь, пожалуйста, накрыть к чаю, пока пирожки не остыли». «Бабушка, ничего, что я распоряжаюсь?» Леди Синтия с мягкой улыбкой посмотрела на меня и сказала. «Ты же знаешь, дитя, это и твой дом тоже» и, в отличие от дома, Фредерика, без каких-либо условий. «Спасибо». Не слишком изысканно шмыгнув носом, всхлипнула я и приняла из бабушкиных рук белоснежный кружевной платочек. «Только ты меня поддерживаешь, я даже сказать не могу, как это ценю». «Я знаю, Моника», — тепло улыбнулась леди Синтия и нежно погладила меня по плечу. «К счастью, характером ты пошла в меня, а не в отца, и хвала всем богам». Невеоланту, у которой никогда не хватало смелости возразить Фредерику хоть словом. Единственное, что в ней было хорошего, это безоговорочная красота и связи ее родителей. Я промолчала, так как возразить мне было нечего. Мать никогда ни единым словом меня не поддержала и только смотрела на отца испуганными оленьими глазами. Вот и сегодня она осталась дома, а не приехала вместе с мужем, чтобы увидеться со мной хотя я отсутствовала целых четыре года. Впрочем, нельзя сказать, чтобы такое отношение сильно меня удивило. Что есть, то и есть, другого не будет. Главное, что я все равно не одна. У меня есть бабушка, которая всегда поможет, поддержит и заодно втравит в авантюру, судя по последним событиям. Пока я предавалась этим не слишком веселым размышлениям, Хиллард, не доверяя это ответственное дело никому другому, накрыл к чаю и с выражением глубочайшего недоверия поставил на стол блюдо с пирожками. Леди Синтия подозрительно принюхалась и осторожно взяла один, видимо, исключительно для того, чтобы не обижать меня. Я последовала ее примеру и цапнула самый румяный, вот прямо так и намекающий, что его надо скорее съесть. Пирожок. С наслаждением откусила и блаженно зажмурилась, так как кисло-сладкая, сочная начинка и пышное тесто были просто восхитительны. Бабушка внимательно на меня посмотрела, нерешительно откусила, проживала и удивленно приподняла брови. Как ни странно, но это вкусно! не смогла не признать, очевидного леди Синтия. Это что, твой трактирщик такую прелесть выпекает? — кивнула я, примериваясь к следующему румяному великолепию. «Ну, точнее, не он сам, скорее всего, но на его кухне. А с ягодами какие? Это за гранью слов, можешь мне поверить?» «Пожалуй, я распоряжусь, чтобы повар иногда заказывал у твоего трактирщика пирожки», — задумчиво сказала бабушка. «Это действительно вкусно. Не хуже, чем в королевской пекарне. Кстати, Моника, расскажи, как прошел твой разговор с его величеством?» Я поудобнее устроилась в уютном кресле и, достаточно подробно, стараясь не упускать деталей, рассказала о своей встрече с королем. Умолчала только о его втором поручении, которое касалось моей шпионской деятельности. Хороша я буду, если сразу всем начну рассказывать о секретном задании. Леди Синтия слушала внимательно, иногда задавала наводящие вопросы, но, судя по всему, результатами переговоров осталась довольна. «В связи с этим у меня к тебе две просьбы», — отставив чашку, сказала я, и бабушка с готовностью приготовилась слушать, ободряюще улыбнувшись. «Во-первых, посоветуй мне, к кому во дворце лучше всего обратиться за самыми свежими сплетнями. Желательно при этом, чтобы они имели под собой хотя бы относительно правдивую основу. Или ты можешь сама обеспечить меня свежими слухами. Это вообще было бы замечательно». «А много тебе надо?» задумалась леди Синтия, ничуть не удивившись моей просьбе и не смутившись. «Если пяти-шести хватит, то, пожалуй, для первого номера тебя и я смогу обеспечить информацией». «Чудесно!» — воскликнула я, действительно радуясь, что мне не нужно будет расспрашивать постороннего человека на начальном этапе. А потом, если газета будет пользоваться успехом, а она им будет пользоваться непременно, желающие поделиться сплетней еще и в очередь выстроиться». Во-вторых, ты не могла бы попросить о содействии господина Стайна?» «А он-то тебе зачем?» — изумилась бабушка на этот раз, кажется, даже непритворно. «Хочу попросить его подсказать, кому можно обратиться за сведениями о происшествиях, ну и...» «Дать мне интервью», — скромно изложила я свои планы на бывшего главу тайной полиции. «Интервью? Глаза леди Синти округлились. Стайна?» Он ни за что не согласится, даже не мечтай. А с первой частью просьбы не исключаю, что он сможет тебе помочь, если захочет, конечно. Впрочем, он всегда был к тебе расположен, так что не исключаю и положительный ответ. Но здесь бабушка сделала внушительную паузу. Не настолько, чтобы начать откровенничать в интервью. «Ты можешь его сейчас позвать? Я решила не уходить из этого дома, не получив максимум сведений. Тут и пирожки еще остались». Бабушка скептически посмотрела на меня, молча отложила на свою блюдце пирожок, подумала, добавила к нему еще один и тронула колокольчик. На пороге тут же нарисовался лакей, которому было велено найти господина Стайна и пригласить его в гостиную. Если бывший главный шпион и удивился то по его невозмутимому виду, когда он бесшумно вошел в гостиную, это было незаметно. Он поцеловал руку бабушки, потом мне, и в ожидании объяснения остановился неподалеку от стола. «Прошу вас, господин Стайн, присаживайтесь и непременно попробуйте эти пирожки», — любезно пригласила его леди Синтия. «Моника хотела вас попросить о небольшой услуге». «О двух». Тут же предупредила я, сделав вид, что не вижу осуждающего бабушкиного взгляда. «Чем могу быть полезен, леди Моника?» На лице Стайна не дрогнул ни один мускул. Оно выражало исключительно готовность помочь по мере силы возможностей. «Многим», — абсолютно честно ответила я, глядя на бесстрастное лицо бабушкиного друга. «У меня к вам целых три просьбы, господин Стайн». Если мне не изменяет память, совсем недавно их было две. По-прежнему невозмутимо откликнулся бывший главный по шпионам. «Я что-то упустил?» «Просто пока я говорила, появилась третья». Мило улыбнулась я ему, игнорируя бабушкину коризненный взгляд. «Тогда предлагаю перейти к делу, пока просьб не стало четыре». Позволил себе скупую улыбку господин Стайн. «Я весь внимание, леди Моника». «Видите ли, господин Стайн, — начала я, отставив чашку и сложив руки на коленях, как примерная ученица». Король Александр поручил мне создать и курировать дворцовую газету, которая информировала бы придворных и лично его величество о всяких происходящих во дворце интересностях. Я заметила, что господин Стайн совершенно не удивился и запоздала, подумала, что вполне возможно, его отставка была, как бы сказать, неокончательной». Я слышал об этой идее Его Величества, но не знал, что это дело поручено вам, леди Моника. Слегка склонил голову господин Стайн. И пока не очень понимаю, чем я мог бы вам помочь. Пресса не входит в сферу моих интересов, уж простите великодушно. Понимаете, ведь ни одна газета не может обойтись без раздела, посвященного происшествиям. Я с намеком посмотрела на бывшего главу тайной полиции, но увидела все то же сдержанное вежливое внимание — И я хотела вас попросить подсказать мне, с кем из нынешних сотрудников дворца имело бы смысл поговорить на эту тему. На тему газеты, — невозмутимо уточнил мой собеседник. На тему происшествий. Я вдруг начала понимать, что мои наивные попытки разговорить господина Стайна напоминают попытки перепрыгнуть высокую стену. Забавно, но совершенно бесперспективно. «Ни с кем», — он пожал плечами. Ни один сотрудник силовых ведомств не станет обсуждать служебную информацию с посторонними. При ином раскладе он рискует лишиться службы во дворце и, в лучшем случае, отправиться патрулировать улицы. Как вы думаете, леди Моника, много желающих сменить дворец на квартал ремесленников? Что же мне делать? Я расстроенно посмотрела на бабушку, потом перевела взгляд на господина Стайна. «Я обязательно должна найти источник такой информации». Ну, вы же не глупая девушка, леди Моника, расщедрился он на комплимент. Просто подумайте, кто во дворце знает все и обо всем. Я всерьез задумалась, мысленно перебирая все должности подряд: охрана, стражники, чиновники, Фрейлины, пажи, лакеи. Стоп! Лакеи! Ну, конечно же! Вот кто все видит, все слышит и все про всех знает! Слуги! — воскликнула я, и господин Стайн посмотрел на меня с едва заметным одобрением. «Только не станут они со мной разговаривать», — тут же увяла я, прекрасно понимая, что эти люди ничуть не меньше боятся потерять свое место. «Не станут», — согласился со мной бабушкин приятель. «Это замкнутое сообщество исключительно для своих». «Но я почему-то думаю, что вы найдете способ решить этот вопрос. Иначе вам нечего делать в газетном деле, леди Моника, простите за прямоту». «Это была ваша первая просьба?» Я расстроенно кивнула, и господин Стайн любезно предложил. «В таком случае я готов выслушать вторую». Он кивком предложил мне продолжать, и я, с трудом заставив себя не опустить руки после первой же неудачи, рискнула. «Я хотела бы взять у вас интервью, господин Стайн». «Смело», — во всяком случае мне хотелось так считать, глядя ему в глаза, заявила я. «Я планирую целую серию интервью с интересными обитателями дворца и начать решила с вас». «Почему?» Он с искренним интересом посмотрел на меня. «Потому что мне нужен кто-то, после кого и остальным будет незазорно поговорить со мной для газеты», откровенно ответила я. «И вы для этого подходите идеально. Во-первых, всем интересно про вас хоть что-нибудь узнать. А во-вторых, если мне удастся уговорить вас, то с остальными я справлюсь наверняка». «Логично», — согласился бывший главный шпион. «У вас уже готов список вопросов?» «Так вы что, согласны?» — неверяще уставилась на него я. «Правда?» «Вильгельм, ты что, действительно готов дать Монике интервью?» Не удержалась бабушка, а господин Стайн пожал плечами. «Надо же, его, оказывается, зовут Вильгельмом. Мне раньше, как, впрочем, и большинству, порой казалось, что у главы тайной полиции нет ни имени, ни фамилии» есть просто выдуманное, господин Стайн». «И с бабушкой они на ты, ну надо же!» «А почему бы и нет?» Он посмотрел на меня. «Разумеется, как у всего в мире, у моего согласия есть цена, леди Моника. И я советую вам сразу начать привыкать к тому, что во дворце вам не стоит рассчитывать на бескорыстную помощь. Альтруисты там просто не выживают. Поэтому, если кто-то согласится что-то сделать за так. «Десять раз подумайте, что этому человеку на самом деле от вас надо. Считайте этот совет компенсации за отказ в отношении вашей первой просьбы». «А когда вы сможете со мной поговорить?» — загорелась я. «Давайте завтра». «Вы еще не знаете мою цену?» — краешком губ усмехнулся Стайн. «Вполне возможно, она вас не устроит. Тогда и договариваться со времени бессмысленно, согласитесь». «Соглашусь», — не стала спорить я. «И какова же цена вашего интервью?» «Я хочу участвовать в вашем расследовании хотя бы в качестве консультанта», совершенно спокойно заявил этот невозможный человек. «Так будет лучше для всех, поверьте». «В каком расследовании?» Я вложила в голос максимум непонимания и удивления, но, судя по тому, как насмешливо дрогнули губы господина Стайна, получилось так себе. «Не понимаю, что вы имеете в виду». В вашем пансионе, леди Моника, наверняка не было спецкурса по профессиональной лжи. Неожиданно по-доброму усмехнулся бабушкин друг и даже стал похож на нормального человека. длилась это, правда, всего несколько секунд, но я успела заметить и проникнуться. Поэтому у вас получается пока очень плохо, но это явление временное, я думаю. Если вы удержитесь на той должности, на которую так опрометчиво согласились, то с практикой придет и этот навык. Тем не менее, именно такова моя цена. Господин Стайн, я беспомощно посмотрела на бабушку, но та лишь пожала плечами и сочувственно улыбнулась. Это не моя тайна, и я не могу принять такое условие. Бывший глава тайной полиции откинулся на спинку кресла и вперил в меня тяжелый взгляд, под которым хотелось съёжиться и прикинуться безобидной ромашкой значит, вам придется подыскать другую кандидатуру для интервью». Равнодушно проронил он. «Но не расстраивайтесь, дело обычное. Мы просто не сошлись в цене. Это случается сплошь и рядом». Я почувствовала жгучее разочарование, так как уже решила, что интервью с таинственным господином Стайном у меня в кармане. Но мысли рассказать бывшему шпиону о второй просьбе Александра я быстро отодвинула в самый дальний угол сознания — Это действительно была не та информация, которой стоило делиться. То, что Стайн, бабушкин друг, еще ничего не значило. «Ну что же, значит, найду другую жертву», — вздохнула я. «Бабушку, например. Ты ведь не откажешься побеседовать со мной?» «Я?» — леди Синтия посмотрела на меня с опаской и подозрением. «Ну а кто?» Я развела руками. «Для первого номера нужен кто-то известный и интересный всем, и раз господин Стайн выставляет такую невозможную цену, отдуваться придется тебе. Не к королеве же мне идти, правда?» Просьб было три, — негромко проговорил Стайн, на которого я, поддавшись совершенно детской обиде, демонстративно старалась не смотреть. «Было бы интересно выслушать еще одну. Может быть, хотя бы там мы сможем договориться?» «Вот даже не знаю» проворчала я, но потом решилась. «Вы могли бы узнать, кто такой мой сосед, который представился Ричардом? Он вам так понравился? В голосе бывшего главного шпиона не было ничего, кроме равнодушия. Видимо, это очень достойный молодой человек». Наоборот. Подумав, я решила, что этими сведениями вполне могу поделиться. Он очень подозрительный, и гости к нему по ночам такие же загадочные ходят. Вас, кстати, вспоминали тихим недобрым словом. И вот тут я увидела, как стремительно может меняться человек. Исчез расслабленный, слегка уставший от бессмысленных разговоров отставной полицейский. На его месте мгновенно возник напряженный, как пружина, охотник, даже скорее охотничий пес, почуявший пока еще очень далекий запах дичи. Впрочем, светлые глаза вспыхнули, и тут же снова стали равнодушными, спокойными, а голос — ровным. «Расскажите об этом замечательном юноше чуть подробнее, леди Моника», — попросил он меня, хотя интонация больше напоминала приказ. Несомненно, он достоин моего самого пристального внимания. Он сказал, что его зовут Ричард, но мне показалось, что это не его настоящее имя. Начала отчитываться я. Живет напротив меня, сказал, что тоже только что заселился. Внимательный, вежливый, даже порой слишком. «Это он сам сказал, что только что въехал?» — спросил Стайн, сцепив пальцы в замок и глядя на меня прищуренными глазами. «Да», — кивнула я, — «так как у нас одна умывальня на четыре номера». В отличие от бабушки, Стайн явно не был шокирован этой информацией, «Наверное, повидал и не такое. То вчера ночью я пошла умыться и случайно услышала, как он разговаривал с каким-то мужчиной, и они упомянули вас». «В каком контексте?» — тут же спросил Стайн. «В том смысле, что вы не зря сразу пришли туда, где я поселилась, и значит, за мной надо присматривать. Не стала скрывать я. Поэтому я и прошу узнать, кто он такой. Мне не очень нравится, когда за мной следят». «Ваше соображение?» Господин Стайн так требовательно посмотрел на меня, что желание увильнуть от ответа даже не мелькнуло. «Думаю, что это кто-то из ваших старых знакомых, кто вас узнал и решил, что вы приходили ко мне по делу». Высказала я свои предположения, но Стайн покачал головой. «Это было бы логично, если бы ваш таинственный Ричард вселился в трактир после того, как там появился я, а не до этого момента. Так что ваш вариант не годится, леди Моника» совершенно спокойно развенчал мою версию бабушкин друг. «Мне надо подумать». «Второго вы, разумеется, не рассмотрели?» «Нет, я побоялась себя обнаружить», — призналась я. «А из умывальни в щелочку много не рассмотришь. Могу лишь сказать, что это мужчина высокого роста по голосу средних лет. Голос узнать сможете?» Тут же уцепился за мои слова Стайн, и я, подумав, кивнула. «В общем, так, леди Моника». Вы спокойно занимаетесь своими делами, а я представлю к вам своего человека, хорошо? Его единственной задачей будет охранять вас. Чаще всего вы просто не будете его замечать, так как он профессионал. А вокруг меня будут те, кто не следит за мной? Мне стало как-то не по себе. Не уверен. Невозмутимо отозвался бывший глава шпионов. Впрочем, подозревать в подобном его величество я пока воздержусь. Пока? Ответом мне была улыбка, больше похожая на оскал, но по-другому этот человек улыбаться, видимо, просто не умел. Ну, не приспособлены у него лицевые мускулы к подобным упражнениям. И в качестве некоторой компенсации, задумчиво смерив меня взглядом, проговорил Стайн, пришлите мне через леди Синтию ваши вопросы для интервью, так и быть. Что-то подсказывает мне, что и без вашего согласия я влезу в это дело, ибо оно кажется мне чрезвычайно любопытным. «Вильгельм!» — воскликнула бабушка, но господин Стайн успокаивающе махнул рукой и ответил. «Синтия, не суетись, ведь я же обещал помочь, значит, помогу. Просто когда интересы, казалось бы, совершенно не связанных между собой людей сходятся в одной точке, это становится крайне любопытным». Я молча смотрела на него, стараясь не думать о том, кого именно он имел в виду, говоря «об одной точке». «То есть вы дадите мне интервью?» На всякий случай уточнила я, чтобы убедиться, что ничего не перепутала, и правильно поняла господина Стайна. «Дам», — кивнул он, — «вопросы мы с вами обсудим. Вам уже выделили кабинет во дворце?» «Мне выделили не просто кабинет, а целую башню», — гордо сообщила я. «Бабушка, правда, не одобрила мой выбор рабочего места». «Представляешь, она согласилась работать в ведьминой башне», «Это странное место, о нем ходят всякие жуткие слухи», — сказала леди Синтия, осуждающе глядя на меня. «А ты там будешь совершенно одна, Моника!» Я хотела было сказать, что, судя по всему, одиночество мне там не грозит, но воздержалась, так как сама пока мало что знала. Но в быстром взгляде господина Стайна, брошенном на меня, мне почудилась некая настороженность. «Он что-то знает? Или мне действительно просто показалось?» «А, по-моему, прекрасное место», — одобрил мой выбор бывший шпион. «Никаких надоедливых придворных, полная автономия, да и переночевать, если что, можно». «Спасибо за поддержку. Искренне поблагодарила я его. Мне обещали в течение двух дней все там обустроить». «Раз обещали, значит, сделают», — равнодушно пожал плечами Стайн, снова превращаясь в невозмутимого и безразличного ко всему бывшего полицейского но теперь я знала, что это всего лишь удобная маска. «Бабушка?» Я повернулась к леди Синтии. «Я тогда приду завтра, и ты мне расскажешь последние дворцовые сплетни, хорошо? А я пока займусь другими делами, благо их у меня очень много. Господин Стайн, я могу рассчитывать на то, что завтра увижу вас здесь?» «Разумеется», — небрежно кивнул тот. «Я сейчас гощу у вашей очаровательной бабушки, так что почти постоянно обременяю ее своим присутствием. Да, кстати, леди Моника...» У вас сегодня, скорее всего, появится новый сосед, вы уж не удивляйтесь. Я благоразумно не стала выяснять, почему господин Стайн, у которого свой дом неподалеку от бабушкиного, гостит у нее, и что их связывает помимо давней дружбы. Это не мое дело. К тому же мне казалось, что чем меньше я буду лезть в личную жизнь бывшего главного шпиона, тем целее буду».